Элджернон Блэквуд. Избранные рассказы и повести. Из книги Блэквуда «Кентавр». Перевод с английского, вступительная статья Михайловой. Составитель Пучкова. Серия «Гримуар. Москва. Энигма. 2011 год».